Гринберг обратился к последнему. «Я надеюсь, что вы действуете так же и в интересах мистера Стюарда». «О, боже, нет!» — вскричала вдруг Бетти. «Джон, не представляю я!» Брови Гринберга поползли вверх. «Я как раз хотел узнать, что делаете здесь вы». «Так это вы его поверенный?» «Ну, я его адвокат». Офарелл прошептал ему «Это абсурд, господин уполномоченный! Она никакой не юрист! Я о ней очень высокого мнения, но откровенно я не думаю, что она дееспособна!» Он повернулся к девушке и произнес строгим голосом. «Бетти, тебе здесь нечего делать! Перестань валять дурака и уходи немедленно!» «А теперь выслушайте меня, судья!» «Простите, один момент, девушка!» — перебил его «Гринберг!» У вас есть какая-нибудь квалификация, чтобы выступать в роли адвоката мистера Стюарта? Ну, конечно, есть. Я именно тот адвокат, который ему нужен. М да, весомое основание, но, возможно, и недостаточное. Он обратился к Джону Томасу. Это верно? Э-да, -э -э сэр. Не делай этого, сынок. Она получит отвод, зашептала Фаррел. «Этого я и опасаюсь», — прошептал в ответ Гринберг. Он нахмурился и заговорил с мистером Постлем. «Вы готовы действовать от имени обоих, и матери, и сына?» «Да». «Нет», — вскричала Бетти. «Что? Уж не надеетесь ли вы защищать мистера Стюарда лучше, чем поверенные их семьи?» «Я хочу услышать ответ самого мистера Стюарта. Джон Томас покраснел, опустил голову и невнятно пробормотал. «Я не хочу этого». «Почему?» На лице Джона Томаса появилась упрямая мина. Бетти ответила за него. «Потому что его мать не любит Ламекса, вот почему». «Это неправда», — взлизнула миссис Стюарт. «Это правда, и этот ископаемый постель. «Повязан с ни одной веревочкой. Они оба хотят избавиться от Ламекса», твердо заявила девушка. А Фаррелл кашлянул в носовой платок, Постель покраснел, а Гринберг серьезно произнес. «Девушка, немедленно извинитесь перед мистером Постлем». Быть и встала, посмотрела на уполномоченного, опустила глаза и смиренным голосом сказала «Мистер Постель», Простите, что вы ископаемые. Ой, я имею в виду, что назвала вас ископаемой. Садитесь, сказал Гринберг, и впредь следите за своим поведением, а то вам придется покинуть зал. Я не требую, чтобы мистера Стюарта защищал неугодный ему адвокат, но получается... «Что несовершеннолетний подросток хочет воспользоваться услугами другого несовершеннолетнего в качестве адвоката?» Он потер подбородок. «Не будет ли это выглядеть так, что вы, или обвиняемый, или вы оба, пытаетесь направить судебное разбирательство по неправильному пути?» «Нет, сэр!» Бетти выглядела важной и неприступной. Именно на эту возможность она и рассчитывала, но своими планами с Джонни не поделилась. <coughs> ваша честь? Да, мистер Ломбард, это же нелепость. Девушка не является адвокатом, следовательно, не имеет права защищать подсудимого. Очевидно, что ее необходимо вывести и назначить общественного защитника. Он здесь? Да, господин поверенный города. У вас все? Да, ваша честь. Теперь позвольте вам заметить, что давать указания суду бестактно. Впредь этого не допускаете. Да, ваша честь. Согласно обычаям суда Федерации, совсем не обязательно, чтобы защитник был дипломированным адвокатом. Если для вас это необычно, позвольте уверить вас, что еще более удивительным находят его наследственные адвокаты, священники э, с Дефлай. Но таково уж правило данного суда. Однако спасибо вам за ваше замечание. Попрошу встать общественного защитника. Я здесь, Ваша честь. Адвокат Сайрус Эндрюс. Благодарю вас. Вы готовы? Да, но мне понадобится отдельный кабинет для консультации с моим подзащитным. Ну это естественно. «Итак, мистер Стюарт, что вы скажете, если суд назначит мистера Эндрюса вашим адвокатом?» «Или, скажем, партнером вашего адвоката?» «Нет», — ответила Бетти, Я обращаюсь к мистеру Стюарту, мисс Соренсен». Джон Томас взглянул на Бетти. «Нет, ваша честь». «Почему?» «Я отвечу на ваш вопрос», — вставила Бетти. «Мы не возьмем мистера Эндрюса, так как городской поверенный настроен против Ламмекса, а городской поверенный и мистер Эндрюс являются юридическими партнерами». «Гринберг обернулся к Эндрюсу. Это так?» «Ну да, мы юридические партнеры, ваша честь. Вы понимаете, в таком городке вполне понимаю. Мне также понятны возражения, возражениями, Соренсен». «Благодарю вас, мистер Эндрюс, садитесь!» «Мистер Гринберг, что еще, девушка?» «Я бы могла отчасти вывести вас из этого затруднительного положения!» «Я была уверена, что найдутся доброжелатели, которые постараются отстранить меня от дела, поэтому мы оформили все заранее!» «Я наполовину его совладелец!» «Чей совладелец?» «Ламокса, разумеется!» Она вытащила из сумочки бумагу и протянула Гримбергу. Купчая оформлена надлежащим образом. Гримберг изучил документ. По форме все правильно. Дата вчерашняя. Это означает, что вы добровольно берете на себя ответственность с этого дня. Это не влияет на уголовное дело с более ранней датой. Ха, здесь нет никакого уголовного дела. Это еще надо установить. Не говорите «ха». Это не юридический термин. Теперь вопрос о том, может ли лицо, подписавшее документ, продавать то, что означает в документе. Кому принадлежит Ламекс? Как кому? Джонни? Таково завещание его отца. Да, это оговорено, мистер Постлит. Мистер Постель сначала пошептался с миссис Стюарт, а потом ответил. «Так оговорено, Ваша честь, Это живая движимость по имени Ламекс принадлежит мистеру Стюарту. Интересы матери стоят через интересы сына». «Очень хорошо». Гринберг вручил копию секретарю. «Подшейте к делу». Бетти снова взяла слово. «Хорошо, Ваша честь». Назначьте любого, кого вы хотите Но так, чтобы и я могла сказать свое слово Гринберг вздохнул Будет ли польза, если я назначу кого-нибудь? Полагаю, что нет Запишите в протокол, что мистер Стюарт и мисс Соренсон После должного предупреждения Настаивают на защите самих себя Суд, с сожалению, берет на себя защиту их прав О, не огорчайтесь, мистер Гринберг Воскликнула Бетси. «Мы вам доверяем». «Меня больше устроило бы, если бы это было не так», — сказал он сухо. «Но давайте продолжим. Вот тут джентльмен в конце зала. А, кто вы?» «Вы про меня, господин судья? Я представляю здесь Галактик Пресс. Мое имя Хови». «Да». Секретарь обеспечит прессу информацией после расшифровки стенограммы. Если кому-то нужно будет интервью, со мной я его дам позднее. И никаких моих снимков рядом с этим животным. Если здесь еще кто-нибудь из прессы есть, представьтесь. Встали еще двое. Бейлиф поставил на них стулья за барьером. Да, судья, но сначала за барьер, пожалуйста. Гринберг осмотрелся. Я думаю, что. Все. Нет, еще вон там. Ваше имя, сэр. Поднялся мужчина в форменном пиджаке и полосатых шортах. Держался он необычайно гордо. Мое имя Экланд, сэр. Том Экланд. Доктор философии, если это угодно суду. Суду это безразлично. Его лишь интересующую сторону вы представляете.